560. Декабрь 7. -е. Сын света, возьми достояние твоё, но так, чтобы никто не заметил. Растерзают, если почувют. Терзатели все, ибо момента сознании камне сокровенные действа. Ядро духа, в нём и полёты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 Непобедим, осознавший мощь камня, сокровищ и сияющую мощь, неуничтожаемый и нерушим, как камень дальних миров, камень дальних миров из кристаллов звёздных лучей. Это высшее, что есть на земле у человека, а также и в мирах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 Символ двух рук, камень держащих, есть символ победы бессмертного духа над обольщением трёх изnak власти над ними. И внешне такой же, как все, но внутренне камень несущий, пойдёшьщий в жизнь ты победной во всём, что к звёздам тебя устремляет и к свету. Ты камень несущий и камне носитель. Высшие благо тебе.